Глава девятая. Опыты. Это выражение принадлежало не Костике, а его матери, доброй и суматошной Марии Харитоновне. Она случалось, говорила это, когда после обеда глава семьи Иван Неконорович отправлялся в сарай. Иногда и мы шли туда. Заметив открытую дверь дровяного сарая, мы с Костей подходили на цыпочках и замирали в отдалении. В стороне от дров на верстаке был установлен блещущий молодой медью какой-то приборчик. От нажима рукой толстый цилиндрик приборе ходил вверх и вниз, влево и вправо, а какие-то плотные красивые шарнирчики делали, как гимнасты на турнике, ловкие перекидки. Прижав черную борду груди, надломив ее, Иван Никонорович нажимал и нажимал на маленькую педальку курок, и шарниры блестя маслом и красной медью кувыркались, перекидывались. И вот в это время, если кто спрашивал Иван Никаноровича, Мария Харитоновна в полголоса строго и значительно отвечала – сейчас нельзя, он опыты ставит. Или, подождите, опыты поставит и придет, он их уже часа два ставит, скоро кончит. Отец, по словам Кости, делал какое-то необыкновенное охотничье ружье. Оно само должно было заряжаться и заряжаться многими патронами. Хотя и не держал в руках еще никакого ружья, но понимал, что для охотника радости мало. Выстрелил и тут же возись. Заряжай. Вот у Ивана Никоноровича будет ружье так ружье. Одно только вначале удивило. Ружье – штука длинная, а весь этот кувыркающий приборчик – горсть можно взять. Константин объяснил. Дело не в стволе, а в замке. Все это было понятно. Мастер оружейного завода чего-то хлопочет с ружьем, ставит опыты. На он и мастер. Кроме того, Иван Никанорый – человек взрослый, с бородой. Но Костька… Какие такие могут быть у него опыты. Змеев мы с ним пускаем всего второй год, пускаем на четверике До больших змеев еще не добрались, и уже, представьте, опыты. Но Костька решил ставить, и действительно вскоре вынес змея с укороченной средней путой. Змей не полетел. Он так закидывал голову и так выставлял грудь, что ему было не до полета. Тогда Костя наоборот, удлинил среднюю путу. Змей потерял тягу. Он лежал на воздухе и напоминал утопающего, которого тащат за волосы. Потом Константин менял ширину и высоту змея, длину хвоста. Пробовал и Аленькин квадратный, и Бесхвостова с Фоминской улицы. Однажды он вынес желтого змея, украшенного как свадебная лошадь, лентами, только бумажными. «Это вместо трещотки», – сказал Костя. «Может, лучше». Змей в полете не трещал, а как бы свистел. Это было интересно, но недолговечно. Насвиставшись, ленты в воздухе оторвались. По старой памяти Костя отправился к графину Стаканычу совещаться по поводу дальнейших опытов. Столяр только в этом году помирился с генеральшей. Долгое время он чувствовал урон от этой ссоры. Таисия Тихоновна отбывала, звала его то подкрасить, то подправить, то новое сделать. И вот этого целый год не было. Но графин Стаканыч молчал об этом уроне, будто и без генеральши работы хватает. Себе утешение он выдумывал каких-то новых, щедрых, вроде самоварных в фабрикантах Баташовых, заказчиков. Однако первым генеральша не шел и дождался, когда Таисия Тихоновна, сменив гнев на милость и позабыв всю историю с мимишкой, позвала его. Из вежливости, чтобы тоже сделать шаг навстречу к примирению, столяр пошел на грубую лесть. «Ваша это самое мими...» Того. Похорошела, сказал он, кивая на облезлую, будто попорченную молью кошку. Просто красавица. Таисия Тихоновна милостиво улыбнулась, и мир был восстановлен. Однако, чтобы показать генеральши что не она ему, а он ей нужен, графин Стаканыч, поджав губы, критически оглядел, потрогал столик гостиной. Это, я помню, столик был? Помедлив спросил он. Таисия Тихоновна подняла брови. «Ну да», – сказала он несколько нерешительно. «Ну, конечно, столик. А то что же?» «Так-то оно так!» Столяр вертел хрупкое создание на трёх ножках. «Но кто-то без меня тут напортачил. Теперь он разве что под цветы в угол». Костя пришёл от графина-стаканыча с чудесным змеем. Нет, змей был тот же, жёлтый, на котором Костя ставил опыты с лентами-свистунами. Но на обороте змеи на перекрестии дранок, была сделана из картона люлька, который, схватившись за ее борт, с мужественным видом стоял деревянный человечек, вырезанный столером. Понимаешь, у кости блестели глаза. Может ли змей поднимать груз? Если может, то тогда, значит, может и поднять и человека. Понимаешь, человека. И Этот змей человека. Настоящего. Этот должен деревянного. В руках у Кости появился листок с цифрами, написанными не его рукой. Но если он его поднимет, то для постройки человеческого змея мы смерим площадь желтого змея и вес этой вот фигурки, разделим площадь на вес. Какой самоуверенный тон! И вообще это люлька, человечек, цифры, сделанные, выструганные, написанные без меня. А почему не вес разделить на площадь, вызывающий, лишь только чтобы возразить, спросил я. Ты думаешь, что лучше вес на площадь? И доверчивый Костя, насупившись, устремил взгляд на змея. Хотел погрузиться в долгое раздумие. но я уже не сердился на него. Там видно будет, примирительно, сказал я. Лишь бы он полетел в таком виде, с фигуркой.